413. Август 16. Излучение ауры, насыщенное всевозможными переживаниями, настроениями, эмоциями и состояниями человека, заключает его в так называемую аурическую скорлупу, которую он должен пробить, если хочет выйти на пространственный простор. Процесс не из легких. Так, например, К пространственной радости нельзя приобщиться, если этого не сделать. В завете отвергнись от себя заключается указание на освобождение из аурической скорлупы. Бездомное хождение и перемена мест очень способствует этому. Указ о непривязанности, к чему бы то ни было, имеет глубокое значение именно в этом отношении. Уже говорилось о том, что с каждой вещью, которую человек считает своей собственностью, он связан током или нитью, протянутой от него к вещи. Эти нити разные по цвету, силе и прочности. ярые и собственник как путами обмотанными. Явление это психического порядка, и со смертью тела не исчезает. Так и переходит человек со всем этим багажом в тонкий мир, унося с собою психические связи с предметами плотного мира, вернее, уже с их астральными формами. На освобождение от чувства собственности необходимо для достижения пространственной свободы.